Глава восемнадцатая «Иногда я думаю, что мои тайны лучше держать в себе, чем выпускать наружу. Возможно, моя правда уже наделала достаточно дел. Возможно, мне следует унести эти воспоминания с собой в могилу и представить мои грехи на суд мертвых». Мериам Мур «Нам нужно поговорить», — сказала Эммануэль, с трудом поспевая за длинными шагами Эзры. «Если тебя интересует, рассказал ли я кому-то о том, что произошло в лесу, то тебе нечем волноваться». Отозвался он хмуро, глядя прямо перед собой. Он говорил так, словно знал больше, чем то, что рассказала ему Эммануэль, откуда напрашивался вопрос «что?» «Что, по его мнению, произошло в лесу?» «Я знаю, что ты не рассказывал», — ответил Эммануэль, ускоряя шаг, чтобы не отставать от него. «В противном случае это я бы сейчас снесла покаяние». Или горела на костре. Он помолчал, а потом сказал, «Иди за мной». Подобрав одной рукой юбки, Эммануэль поспешила за Эзрой и поднялась следом за ним по винтовой лестнице. Наверху оказалась железная дверь, которую Эзра распахнул пинком, чуть не рассыпав при этом книги. Он повернулся и взглянул на нее. «Ты будешь входить или нет?» Эммануэль никогда прежде не бывала в мужских покоях, и понимала, что Марта с нее семь шкур спустит, если хотя бы заподозрит ее в столь серьезном непристойном проступке. Она потопталась на месте, но все-таки кивнула. Едва Эммануэль переступила порог, Эзра свалил книги на ближайший к нему стол и запер за ней дверь. Наверху задрожала люстра, брецая хрусталиками. Эммануэль отметила, что потолок здесь был расписан под небеса, усыпанный рисунками планет и звезд, с вытравленными на нем созвездиями, такими большими, что некоторые из них тянулись через всю комнату от одной стены до другой. На каменных стенах висели гобелены и портреты угрюмых святых и апостолов давно минувших веков. Правую часть комнаты занимала большая железная кровать, застеленная темной парчой и толстыми овечьими шкурами. А за кроватью стоял деревянный стол, безыскусно стесанный на манер Мясницкого, по всей поверхности которого были разбросаны перья и пергаментные свитки. Вдоль стены напротив входа простирался камин. Над ним, от руки и прямо на кирпичах, была нарисована карта мира за пределами вифильских земель. Эммануэль разглядела названия языческих городов. Гал на бесплодном севере, Хеврон в срединных землях, Син в горах, Иудея на краю пустыни. Шоан, на юге, где облизывала берега бушующее море, и черная клякса вальты, владение темной матери на Дальнем Востоке. По всей комнате с топками высотой с Эммануэль громоздились книги. Книги были рассованы по шкафам, стояли на каминной полке и даже лежали под кроватью. И только когда Эммануэль подошла достаточно близко, чтобы прочитать название, она увидела, что почти все они были посвящены истории, изучению и практике колдовства. У нее сдавила грудь, как будто чья-то невидимая рука дотянулась до ее сердца и крепко сжала. Она видела только одну причину внезапного интереса Эзры к книгам о колдовстве, и причина эта заключалась исключительно в ней и во всем, что случилось в темном лесу. «Что это, Эзра? Ты меня пугаешь!» «Что-то затащило тебя под воду». Проговорил Эзра, и от тяжести его взгляда у нее по коже побежали мурашки. «Что?» «Там, в лесу, на пруду. Что-то затащило тебя под воду и долго не отпускало». Несмотря на огонь в камине, она похолодела. «Что значит долго?» «Минут двадцать, может, дольше». «Этого не может быть», — прошептала Эмануэль, мотая головой. «Ты ошибаешься. Я пробыла под водой не больше минуты». Я предупреждала, что темный лес может заморочить тебе голову. «Не заговаривай мне зубы», — отрезал он. «Я знаю, что видел». «Ты вошла в пруд, что-то утащило тебя под воду и не отпускало». Его голос сорвался на последнем слове, и он свесил голову. «Я хотел нырять за тобой, но лес вцепился в меня, и я не успел. Мне оставалось только беспомощно стоять, держать в руке эту проклятую веревку и смотреть, как ты тонешь». Под конец я надеялся хотя бы вытащить твой труп на берег, чтобы твоя семья могла тебя похоронить. Эзра, мне так жаль!» И Эммануэль сомневалась, что он ее услышал. Не отрывая взгляда от огня, он стал рассказывать. В детстве бабушка рассказывала мне истории о девушках, которые во сне отрывались от своих постелей и парили в нескольких дюймах над ними. О девушках, которые могли склонить мужчину оборвать свою собственную или чью-то чужую жизнь. О девушках, которых казнили, бросая в озеро прикованными к жерновам, а через час вытаскивали из воды живыми. О девушках, которые смеялись, сгорая на костре. «Я никогда не верил этим историям, но ты...» Он сбился с мысля. Помолчал, чтобы совладать с собой. «Откуда эти навязчивые идеи насчет кровавого бедствия? Ты сказала, что хочешь покончить с ним, но за этим стоит нечто большее, не так ли? Тебе известно что-то, чего не знают все остальные». «Но что же?» «Выходит, Эзра знал правду, или, по крайней мере, знал достаточно, чтобы отправить ее на костер. В таком случае лгать больше не было смысла. Я ходила в темный лес незадолго до начала кровавого бедствия, и пока я там находилась, я встретила кое-кого». «Кое-кого?» «Лесных ведьм. Они существуют. Я была с ними в ночь накануне кровавого бедствия». Я боюсь, что мое присутствие в лесу дало толчок к началу чего-то страшного. Возвращаясь туда, я хотела все исправить. Я бы и раньше тебе обо всем рассказала, я хотела, но... Ты не могла мне доверять. Ты сын и преемник пророка, одно твое слово, и меня отправят на костер. Я не знала, могу ли доверить тебе свои тайны, и до сих пор не знаю». Эзра обошел ее стороной, пересек комнату, направляясь к письменному столу. отпер верхний ящик лезвием священного кинжала, извлек оттуда стопку бумаг и протянул их ей. Эммануэль взяла бумаги. «Что это?» «Твои данные с переписи. Я должен был отдать это отцу еще несколько дней назад. Почему ты этого не сделал?» «Прочти, сама все узнаешь». Видя ее неуверенность, Эзра кивнул настоявшие перед камином кресла и столик между ними, на котором покоились стеклянный графин и бокал. «Располагайся». Эммануэль села в кресло, Эзра устроился напротив нее. Он налил себе вина и выпил, наблюдая за ней поверх кромки бокала. На первой странице подробно излагались личные сведения об Эммануэль, полное имя, имена ее родителей, дата рождения. А в конце сводки стояла странная смазанная отметка, которую Эммануэль поначалу приняла за чернильную кляксу, Однако, присмотревшись, она распознала в ней какой-то странный символ. Почти печать невесты, только лучи звезды казались длиннее, и их было семь вместо восьми. Чем дольше она изучала этот необычный знак, тем больше убеждалась, что видела его раньше. И тут ее осенило. Такой же символ был вырезан на лбу у Далилы и у возлюбленных. Рука Эммануэль дрогнула. Она подалась со своего места вперед, ткнула пальцем в метку внизу документа и протянула страницу Эзри, ожидая объяснений. «Это...» Он лишь кивнул, не отрывая взгляда от огня. «Метка матери. Давным-давно именно этот символ и был преобразован в брачную печать. От печати Дэвид Порт отказываться не хотел, поэтому он видоизменил метку и присвоил себе идею. «Тогда почему здесь она не изменена?» Эзра допил вино, поднялся и отставил бокал на каменную полку. Как правило, церковь использует метку матери, чтобы идентифицировать женщин, правомерно обвиненных в колдовстве. Но иногда ей помечают и прямых потомков ведьм, чтобы проследить их родословную. Дайвича, когда отец поручил мне изучить данные переписи, он искал именно это. Ничего не понимаю. Эзра потер шею, словно разминая ноющие мышцы. Он выглядел таким слабым и измученным, почти как несколько дней тому назад у пруда. Метка матери появляется рядом с именем как минимум одного из твоих предков по отцовской линии раз в два поколения. Последняя была у твоей бабушки, матери твоего отца, Веры Уорд. Другими словами... Эзра кивнул молча и безрадостно. Ни один из них не озвучил немого обвинения, повисшего в воздухе, как пелена дыма от погребального костра. «Когда ты это узнал?» — прошептала Эммануэль. «В ночь перед тем, как мы ходили в темный лес, твою запись я прочитал в первую очередь». У нее задрожали руки. «Ты никому не рассказал?» «Разумеется, нет». «И не расскажешь?» «Молчание. Я не мой отец». «И тем не менее я на допросе». «По-твоему, это допрос?» — оскорбился Эзра. «А как еще это можно назвать?» «С того момента, как я переступила порог твоей комнаты, ты только и делаешь, что требуешь от меня ответов, словно я преступница на суде». Между ними надолго повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в камине. Снаружи поравнение носился неистовый ветер, заставляя дребезжать оконные стекла. Снизу незримым хором доносились смех и музыка, но звуки были такими далекими, что казались почти эфемерными». Эзра повернулся к Эммануэль и протянул к ней руку. «Дай сюда». «Что?» «Твои документы, отдай их мне». «Документы?» — прошептала Эммануэль, застигнутая врасплохо, испуганная, возможно, более чем когда-либо прежде. «Зачем они тебе?» Эзра не стал просить дважды. Он шагнул к ней и проворно выхватил бумаги у нее из рук, так что Эммануэль не успела ничего поделать. «Эзра, прошу тебя!» Он швырнул бумаги в огонь, и они вдвоем молча смотрели, как их пожирает голодное пламя. «Это останется между нами», — проговорил Эзра глухим шепотом. «Я никому не скажу о том, что произошло в тот день в темном лесу, и ты тоже. Никто не узнает правду о твоем наследии. Когда мы выйдем за эту дверь, все будет так, словно ничего и не было. Ни леса, ни ведьм, ни переписи, ничего». «Мы больше никогда не заговорим об этом». «Но бедствие!» «Все позади, Эммануэль. Все закончилось на пруду». «Ты не знаешь этого наверняка», сказала она, вспоминая дневник матери и слова, нацарапанные на его последних страницах. «Кровь», «Мор», «Тьма», «Резня». «Что, если это еще не все?» «О чем ты?» «О бедствиях», ответила Эммануэль с осторожностью, выбирая слова. Что будет, если они не закончатся на одной лишь крови? Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что кровавое бедствие может оказаться не последним. Что будут новые? Что тогда?» «Все кончилось на крови», — сказал Эзра, и его голос был так похож на голос отца, что Эммануэль передернула. «То, что ты хочешь, чтобы это оказалось правдой, еще ничего не значит. Да, провидение — невероятный дар». но он лишь позволяет видеть проблески будущего. Он не дает тебе власти над его обликом. Я знаю, что тебе страшно, Эзра. Мне тоже страшно, но это не дает нам права закрывать глаза и делать вид, что того, что нас пугает, попросту не существует. Если грянут новые бедствия...» Отец Милосердный, да не грянет ничего. «Если грянут новые бедствия, мы должны быть готовы встретить их лицом к лицу и сразиться». Эзра вернулся и сел с ней рядом, выглядел он выбитым из сил. Он наклонился вперед, упершись руками в колени и низко свесив голову. «Послушай меня, Эммануэль, либо все кончится сейчас, либо кончится твоей смертью. Третьего не дано, поэтому я и говорю тебе, я умоляю тебя оставить эту затею». Его слова заставили ее замолчать. Эзра не угрожал ей, но он говорил так, словно будущее было неизменно, что, конечно, не могло быть правдой, разве только... «Ты видел это в одном из своих видений? Ты видел меня?» Он ушел от ответа. «Мне не нужно провидение, чтобы убедиться в том, что я и так знаю. Такие девушки, как ты, в Вифиле долго не протягивают, поэтому ты должна держаться тише воды и ниже травы, если хочешь выжить. Пообещай мне это». Какое тебе дело до того, что я делаю, Эзра? Он не отрывал взгляда от Пола, словно не мог заставить себя посмотреть на нее. Сама знаешь, какое. И Мноль покраснела. Она не знала, как ответить, да и нужно ли тут что-то говорить. Тогда и ты мне кое-что пообещай. Конечно, все, что захочешь. Это касается твоего отца, Эзра замер. Считанные секунды целый спектр эмоций промелькнул на его лице, но она не могла понять его истинных чувств. «Он тебя тронул?» Эммель покачала головой. «Не меня. Подругу. Она была совсем юной, когда это случилось, и я боюсь, что она не единственная, кто стал жертвой позывов пророка». Эзра так резко вскочил на ноги, что ножки кресла со скрежетом царапнули пол. Он встал в полоборота к двери в комнату. «Не надо!» — остановила его Иммануэль, выставив вперед руку. «Он скоро умрет. Говорят, что не протянет и года, и он больше никогда не возьмет новую невесту. Он сейчас слишком слаб, чтобы поднять на кого-то руку». «Тогда что ты мне предлагаешь?» — спросил Эзра с напором, и тогда она поняла, в какой он был ярости. «Бездействовать?» «До поры до времени да, но обещай мне, что когда придет твой черед носить кинжал пророка, Ты будешь защищать тех, кто не способен защитить себя сам, от бед, от мужей, от всех и вся, кто может причинить им вред. Обещай мне исправить ошибки прошлого. Обещаю, согласился Эзра, и она сразу поверила в серьезность его намерений. Клянусь своей жизнью. Имануэль кивнула, довольная тем, что сделала хотя бы то немногое, что было ей под силу. Для пастушки с перелесья она, несомненно, добилась многого. Казалось немыслимым, что она заключала сделки с преемником пророка, расправлялась с ведьмами, строила планы на будущее целого Вифиля, когда всего несколько недель назад ее обязанности заканчивались с границами земель Муров. Но время приключений и грандиозных помыслов подошло к концу. Пока что, а может быть и навсегда, с бедствиями было покончено. Эзра пойдет своей дорогой, а она своей. Близость, которая их связывала, быстро сойдет на нет. Она сомневалась, что им еще хоть когда-нибудь снова удастся поговорить по душам. Придет время, Эзра вступит в свои права и займет место пророка, а Эммануэль останется смутным воспоминанием из его прошлого. Она должна была довольствоваться этим, но этого казалось мало. «Береги себя», — сказал Эзра, как будто тоже чувствовал, что они прощаются навсегда. «Я тебя очень прошу». Она заставила себя улыбнуться и поднялась на ноги. «Ты тоже себя береги. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь...» «Не понадобится», — сказала Эммануэль, направляясь к двери. Она остановилась на пороге, уже взявшись за дверную ручку. «Но спасибо тебе за все. Ты был рядом, когда я остро нуждалась в друге, и этого я никогда не забуду».